«Машунь, ну почему ты не в платье?» – недовольно спросил Павловский, когда Маша после работы села к нему в машину. «У нас очень мало времени, а придется еще украшения купить. Надо же, чтобы камешки подходили к платью». «Саш, ты что, не понимаешь, что я не могу раздеваться догола на рабочем месте?» «Ну, не на рабочем, конечно. В туалете, например». «Саша, ты бывал в общественных туалетах?» «Разве там можно надевать вечернее платье?» «И вообще, как бы я пошла в нем по коридору?» «И потом, у меня туфли совсем не подходят». «Черт, как же я про туфли забыл!» «Все, поехали, там и платье переоденешь». Павловский был так сосредоточен, что с Машей не разговаривал. Это ее устраивало. Через несколько минут он подрулил к тому же центру «Все для вас», который Маша тихо ненавидела со дня синих занавесок. «Выходи!» – так властно потребовал он, будто Маша была не Маша, а какая-нибудь нерадивая подчиненная, которой он сейчас будет делать разнос. Но Павловский не сказал ни слова, взял Машу за руку и потащил к служебному входу в торговый центр. В узком предбаннике вызвал лифт, затолкал туда свою спутницу, нажал нужную кнопку и уставился на часы, шевеля губами. «Так!» – наконец изрек он. Если Игорь в полчаса уложится, мы успеваем». Потом они почти в припрыжку бежали какими-то коридорами, куда-то сворачивали и даже один раз поднялись по ступенькам небольшой лесенки. Наконец Павловский распахнул дверь кабинета. У стола в самом центре небольшого помещения целовались мужчина и женщина. «Игорек, прости, прости, но времени в обрез». Ничуть не смутившись увиденной картиной, прокричал Александр Григорьевич и небрежно вытолкнул вперед себя Машу. — Вот ей срочно! Туфли и камни на шею. Тот, кого он назвал Игорьком, еще раз сладко поцеловал свою женщину в шею и, взяв за плечи, легонько направил к выходу из кабинета. — Иди, Маришка, все путем, все потом. — сказал ей он и, уже не обращая никакого внимания на только что страстно целованную женщину, уставился на Машу, а потом непонимающе спросил. — Чё, к джинсам камни на шею? — Нет, конечно. Машка, быстро переодевайся! — приказал Павловский. — Саша, ты что? — возмутилась Маша, впервые поймав от него Машку. — Надо же всё снимать, понимаешь? Вообще всё! — Ну и что? Мы не смотрим! «Что мы с Игорьком дамских прелестей не видали?» Мужчины в унисон расхохотались. Маша покраснела от унижения и тихо, но четко произнесла. «Я не буду здесь раздеваться, ясно?» «Брось, Маш!» — с к р и в и л с я Павловский. «Ну к чему капризы, когда у нас времени в обрез? Все, мы отворачиваемся, переодевайся!» Мужчины действительно отвернулись, но Маша успела поймать оценивающий и липкий взгляд Игорька. Она с минуту постояла за их спинами и сказала «Только не поворачивайтесь». После этого она аккуратно положила пакет с платьем на стул и, невесомо ступая на цыпочках, вышла в коридор. У окна курила Маришка. «Где выход?» – одними губами спросила Маша. «Желательно в торговые залы». «Дак свернешь в тот коридор?» Также тихо ответила Маришка и махнула в сторону рукой, обронив на пол столбик пепла. «Там лифт». «Едешь на четвертый этаж, как выйдешь, дуй застекленный переход. Найдешь в общем». Маша бросилась в указанном направлении, на ходу попросив женщину. «Молчи только!» «Могила!» – отозвалась Маришка и добавила. «Все они козлы. Один козлее другого». Маша специально побежала в торговые залы. Там легче затеряться и переждать. Для Павловского так важен этот прием, что он обязательно на него поедет, даже без женщины. Запросто нарушить протокол. А она, Маша, послонявшись для порядка по магазину, вернется домой. Домой? Сашин не дворец, ее дом? В лицо опять бросилась краска стыда. Как он мог заставлять ее переодеваться при каком-то Игорьке, будто свою содержанку? Девку, которую снял на вечерок? А в общем-то, она и есть его содержанка. Кто она ему? Никто. Он, конечно, сто раз говорил Маше о своей любви, но наверняка и для других своих женщин этого слова не жалел. Оно волшебное, это слово. Произнеся его, мужчина может делать женщиной, что хочет. Уже в застекленном переходе в сумочке зазвонил мобильник. Маша автоматически выхватила его из специального кармашка, но вовремя сообразила, что надо посмотреть, кто звонит. Звонил, конечно же, Павловский. Маша криво улыбнулась и отключила телефон. Бродя по залу и беспрестанно озираясь, чтобы не попасться на глаза Саши, если он вдруг решит искать ее здесь, Маша мучилась тяжкими раздумьями. Но почему ее вдруг стали беспокоить бывшие женщины Павловского? Их не могло у него не быть. У него еще и бывшие жены есть. Целых три. И дети. Отец же говорил. м а ш а тогда все отцовские доводы казались нелепыми и лишенными смысла. Они с Сашей любят друг друга, а отец вспоминает каких-то жен, каких-то детей. м а ш а не было до них никакого дела. Теперь же ей стало странно, что Саша никогда не вспоминал своих детей, будто их у него и не было. А что, если вдруг сегодня или завтра в Сашу не дворец заявится его взрослая дочь или сын, или дочь и сын парой, или целым сводным отрядом? У Маши опять разболелась голова, но спасительный анальгин остался в ящике рабочего стола. Впрочем, анальгин не поможет. Маша все отчетливее понимала, что совершенно не знает мужчину, с которым живет. Она не знает, чем он занимается, откуда у него куча денег и почему с эдакой кучей он так и не завел себе д в о р е ц Она не знает его прошлого, не представляет настоящего. Она не знает, что у него на душе, что на уме. м а ш а как о д а л и с к е принадлежит лишь его тело, его лучезарная улыбка. А кто сказал, что принадлежит? Может, у него полным-полно разнообразных м а р и ш е к как у того скользкого Игорька. А может, Павловский и Карлсоном с м а л я н о в с к о й не б р е з г у ю т Все какое-то разнообразие. Маша пыталась вспомнить, где они бывали с Павловским. Практически нигде. Пару раз прогулялись по вечерним улицам. Один раз поужинали в каком-то маленьком полуподвальном ресторанчике. И все. Все. У Павловского не было выходных. Он говорил, что серьезные деловые люди их не имеют. Бизнес нельзя оставлять на подчиненных. Они всегда должны чувствовать присутствие босса. В будние дни Саша являлся домой около девяти часов вечера, а иногда и позже. Маша не тосковала только потому, что все это время была занята уборкой квартиры и созданием в ней элементарного уюта. А что бы она стала делать потом, когда этот уют наконец восторжествует? Сидеть у телевизора или за книжкой и ждать, когда наконец придет Павловский и соизволит заняться с ней любовью, чтобы сразу после этого заснуть мертвым сном? Как-то мало похоже на то, о чем она мечтала, переезжая к Саше. С трудом выдержав толкучки торговых залов минут сорок, Маша вышла из магазина. Отойдя от него на приличное расстояние, она поймала такси и поехала на квартиру Павловского. В два больших пакета с логотипами «Все того же ненавистного все для вас» она в полном беспорядке покидала свои вещички. Хорошо, что еще довольно тепло, и она не успела п е р е в е с т и к Саше тяжелые и крупные теплые вещи. Прикидывая, все ли взяла, Маша задержалась в комнате, которую только что с большой любовью обустроила. Паспорт! Она чуть не забыла паспорт. Хорошо, что вспомнила. Вместе с паспортом лежит медицинский полис и прочие важные бумажки. Маша сунула руку в н е д р а узенькой полочки, где хранились ее документы, старая, но очень полезная записная книжка, счета за телефон и п р о ч е е б у м а ж н о е и м у щ е с т в о Вот она сейчас заберет самое главное, а на остальное наплевать. Даже если что и забыла, новое н а живет. Маша сунула документы в пакет с вещами, положила на тумбочку в прихожей ключи от квартиры Павловского и решительно вышла за дверь. Прежде чем захлопнуть ее за собой, Маша бросила прощальный взгляд вглубь квартиры, где так недолго была счастлива и тут же силой потянула на себя дверь. Замок лязгнул так оглушительно, что Маша болезненно вздрогнула.